Глава 50. Время материальных ценностей прошло. Птицы от Ола Кваджалейн никогда прежде не встречали людей. Их видели только отдаленные предки нынешних птиц. Давным-давно, когда люди были еще смертными, отол не исчез со всех карт но вот люди вернулись и птицы быстро к ним приспособились люди соорудили порт и чайки научились ловить момент когда корабли запускают двигатели и винты поднимает водовороты выталкивая на поверхность дезориентированную рыбу легкая добыча воробьи выяснили что под стртрияхами вновь возведенных домов и Есть уютные защищенные уголки, где можно строить гнезда. голуби обнаружили, что в общественных местах всегда найдутся хлебные крошки и картофель фри. Затем на островках начали вырастать странные конические башни, но птицы не обращали на них внимание. Бани, как и все построено людьми, стали частью пейзажа. Они прекрасно вписались в оберегаемую дикую природу планеты. птицы пребывали в счастливом неведении относительно того, как на них влияет грозовое облако. Они ничего не знали о контейнере с на нитами, присланном три года назад. Контейнер был таким маленьким, что человек мог бы держать его в одной руке как банку с прохладительным напитком. Но как только его открыли, находившиеся в нем на ниты, выбрались на свободу и размножились. Они содержали генетический код, заставивший их внедриться в каждое живое существо на острове. В то время как сложные беспроводные сигналы терялись из-за помех, простые распространялись легко. На ниты не обеспечивали фауне острова бессмертия, но все живые существа перестали болеть. Их можно было отследить и при необходимости контролировать. Грозовое облако влияло на их поведение так, чтобы облегчить жизнь всему и всем на оттоле. Птицы не чувствовали разницы между природными инстинктами и рукой облака, направлявшие их действия. Например, у них появилась странная антипатия, не позволявшая им садиться на чувствительное оборудование и другие объекты, где присутствие птиц могло создать проблемы. И в тот день, когда все летающие создания ощутили внезапный неодолимый порыв сняться с места и перебраться на другой отол, они сделали это без вопросов. Какие могут быть вопросы к желанию возникшему в глубинах собственного существа? И хотя на рангелапе ликипе и других атолах куда перелетели птицы не было ни стрях под крышами ни картофеля фри ни портов с дезориентированной рыбой Для птиц это не имело никакого значения они приспособятся и там и Трюмы колыбели были полностью загружены еще до рассвета. В шесть утра перистое облако пробралось по старым добрым проводам на каждый корабль. После завершения загрузки провода отсоединились, и перистые облака оказались отрезанными от мира. Сорок два близнеца больше никогда не увидят Землю. Всходило солнце. Островитяне отправились отдыхать, но сон их не был легким. До запуска оставались всего лишь сутки. Одни сутки, чтобы переосмыслить свое прошлое и будущее, для каждого из 1200 обитателей Атола нашлось бы место на корабле. И только теперь они осознали, что их пригласили сюда не только из-за их профессиональных умений. Для всех них земной мир потерял свою привлекательность, и потому, даже имея возможность вернуться домой к прежней жизни, такой выбор сделали лишь единицы. Решившие лететь были в общем и целом к этому готовы, и многие, строя корабли, уже представляли себя членами экипажей. Но даже если так, гигантский скачок для всего человечества не был маленьким шагом для человека. По подсчетам Грозоблака к моменту старта около 70% решат лететь, и этого было более чем достаточно. Остальным предписывалось покинуть острова и наблюдать за пуском с безопасного расстояния. Роуэн и Стро провели остаток ночи и утра в объятиях друг друга. Они спали и впервые в долгое время им не было дела до окружающего мира. На всей земле существовали только они двое. Фродей пришел к Мунире на рассвете и колотил в дверь, пока она его не впустила. Я расшифровала текст, сказала Мунира, явно проверведшая за работой всю ночь. Он намного открывает глаза. Запаной механизм существует, но давинчи так и не написал в чем он заключается. П преждежде чем вступить внутрь Фадей протянул мунире нечто, сверкнувшее в лучах восходящего солнца и отбросившая на дверь солнечные зайчики кольцо серпа Мнира холодно улыбнулась если это предложение руки и сердца, разве ты не должен опуститься на одно колено Я предлагаю тебе сказал он. занять среди нас место принадлежащее тебе по праву мне очень жаль что я бросил тебя вчера я был ошарашен и к тому же я вообще не самый совершенный из людей да уж согласилась она не самый но ты лучше многих если не считать последние три года сделаю выводы сказал фарадей это кольцо серпа анастасии но серп анастасия с нами не останется итак скажи мне мунира «Кем будешь ты?» Она взяла кольцо, задумчиво повертела в пальцах. «Я выбрала себе исторического покровителя в тот день, когда мне отказали в кольце. Вирсавия. Она была объектом страсти одного царя и матерью другого. Женщина в патриархальном обществе, которой, тем не менее, удалось изменить мир. Мудрый Соломон был ее сыном, а значит, можно сказать, что она была матерью мудрости». Мунира долго смотрела на кольцо, а потом вернула его Фарадею. «Мне достаточно того, что ты предложил», — сказала она. «Но если я действительно хочу стать матерью мудрости, я должна быть достаточно мудрой, чтобы больше не зариться на это кольцо». Фарадей, понимающий, улыбнулся и опустил кольцо в карман мантии. «Мне было бы приятно познакомиться с почтенным серпом Версавии». Но гораздо больше счастья мне доставляет знакомство с достопочтенной Мунирой от Руши. Грейсон. Грейсон. Он не был готов проснуться. В последнее время он спал слишком мало, впрочем, на иное он и не рассчитывал. До старта меньше суток, а дел оставалось много. И многое следовало обдумать. Например, улететь или остаться. Грейсон. Грейсон. Он сделал все, что от него требовалось, и хотя его мало что удерживало на земле, но и причин покидать ее Греййсон тоже не видел. Он мог быть где угодно, потому что где бы он ни оказался, ему все равно предстоит выстраивать жизнь заново. Греййсон. А еще Джерри. Греййсон не мог определить свои чувства к Джрри, знал только одно: Эти чувства у него есть, к чему это все приведет, оставалось только догадываться. «Грейсон!» Он, наконец, перекатился на бок и заглянул в камеру. Голос грозового облака сегодня звучал особенно скрипуще, поскольку исходил из крохотного динамика на селекторном устройстве. «Доброе утро», — сказал Грейсон. «Сколько времени...» «Предлагаю отличную идею!» «Отправиться в путешествие», — произнесло грозовое облако. «Да, знаю», — откликнулся Грейсон, протирая глаза. «Грейсон!» Счас только я приму душ и конечно ты можешь это сделать если хочешь, но мне кажется, ты меня не слышишь. В внезапно грозовое облако зазвучало громче, намного громче. Я считаю всем на то ли необходимо отправиться в путешествие. Я считаю это просто великолепная идея Неедленно. Лариана даже не пыталась заснуть, Так и просидела всю ночь в центре управления да и как тут заснешь до сегодняшнего дня она была всего лишь главным по коммуникациям но теперь все смотрели на нее в ожидании ответов все просто кратко напустыываю ее перестае облако прежде чем загрузиться на звездолеты люди могут выбирать лететь или оставаться если решат остаться они должны покинуть стартовую площадку и не возвращаться до окончания запуска и либо отойти подальше в море, либо найти убежище на Эбадоне, единственном острове оттола, который находится на достаточном удалении. Если решат лететь, они должны получить списки тех, кто отправится в путешествие на одном корабле с ними. Каждый может взять с собой рюкзак объемом не более 20 литров. И все? Время материальных ценностей прошло. ответила перестае облако все что они хотят запомнить хранится в моем заднем мозге в виде образов лориана безустановочно мерила шагами комнату а домашние животные можно взять но только вместо рюкзака люди могут выбирать точку назначения если это разрешить все запишутся на ближайшую планету я объявлю место назначение и длительность полета после старта а ты летишь ларрина я не знаю не знаю не спеши успокоило ее перестая облако у тебя целые сутки на размышления верно целые сутки чтобы принять самое важное решение в своей жизни решение которое нельзя отменить она больше никогда не увидит родителей не встретит никого из тех с кем была знакома до отправления на отол никогда не Она склонялась к тому чтобы остаться перестае облако ушло загрузилась на корабли и теперь блаженствовала в своем заднем мозге или мозгах потому что облаков теперь было несколько десятков теперь лаяане придется взять на себя полномочия и отвечать на вопросы граждан и вдруг к По утро в центр управления ворвался на Бад без своего роскошного облачения, совсем не похожие на Набата. Он запыхался и выглядел так словно за ним гонался серп. Как оказалось, предположение лориана было недалеко от истины. Утром ситро отвела Рона в бункер, показать, что они с Фаеем обнаружили. Фарадей и Мнира уже были там. Мунира смерила ситру взглядов с головы до ног и обронила. От кольца-то отказалась, а мантию носишь по-прежнему. «Привычки серпа так просто не выпалешь», — сказал Фарадей и рассмеялся над собственной шуткой. На самом деле единственную свою смену одежды Ситра оставила на контейнеровозе и не собиралась за ней возвращаться. Она была уверена, что найдет что-нибудь до отправки, а если нет, наверняка на звездолете будет во что одеться, ведь грозовое облако славилось своим вниманием к деталям. Роуэн оглядел передатчик через пыльное стекло. «Старая технология». «Утраченная технология», — поправил Фарадей. «По крайней мере, для нас утраченные. Мы даже не догадываемся, как это устройство действует». «Может, оно убивает плохих серпов?» — предположила Мунира. «Нет», — откликнулся Роуэн. «Этим занимаюсь я». Внимание Ситры привлек какой-то отдаленный звук. Она наклонила голову и прислушалась. «Вы слышите?» — спросила она. — Похоже, на сигнал тревоги. Лориана запустила на весь атолл сигнал о приближении цунами. Вот только эта волна надвигалась не по морю. — Ты уверен? — спросила она Набата. — Абсолютно! — ответил тот, все еще задыхаясь. — Все так плохо? — Еще хуже! Она включила систему громкой связи. внимание внимание прокричала она поверх сигнала тревоги к нам приближаются серпы весь а то предназначен для пропалки Лариана услышала доносящиеся снаружи эхо собственного голоса и по спине у нее пробежал холодок.а выключила микрофон и повернулась к набату сколько у нас времени понятнятия не имею ответил тот разве газоблака тебе не сказала? Греййсон раздраженно фыркнул.но не может вмешиваться в дела Спов. Но круто, воскликнула Лариана. если бы грозовое облако хоть разок в нарушило собственные правила, нам бы было намного проще. Это правда. Но как бы Греййсона не бесило происходящее, он знал правду более глубокую. Если бы грозоблако нарушила свои правила, оно перестало бы быть грозоблаком, ответил он, превратилась бы в страшный искусственный интеллект. Лориана снова включила микрофон. «У нас остается меньше часа», — объявила она. «Или бегите с атолла немедленно, или отправляйтесь на любой из космических кораблей как можно скорее. Мы стартуем раньше, чем планировали». Она выключила микрофон. Грозовое облако не может вмешиваться, а перистая уютно расположилась на кораблях в полной безопасности. «Люди предоставлены самим себе». Все должно было пойти совсем не так Лариана взглянула на экран, где на карте было обозначено местонахождение каждого звездолета. Ни на одном из них еще не было живой души. До самого дальнего корабля добираться минимум сорок пять минут сказала она на бату. Будем надеяться, что я не соврала насчет времени. Реакции на объявление стало сначала недоверие, потом замешательство. Потом паника. Остроовитяне мобилизоввались в считанные минуты. многие из них еще не приняли решение, но теперь оно было принято за них: долгие годы в космосе или смерть от руки серпа. Внезапно выбор оказался не таким уж сложным. Если бы грозовое облако могло нагнать тучу и спрятать отол из виду, оно бы это сделало. но оно по-прежнему не управляло погодой в слепом пятне. Впрочем, облака все равно ничего не могло сделать. Нападение на кваджила было акцией серпов, точно так же, как на лунне марсе, на орбитальной станции облако не имело возможности и пальцем пошевелить, чтобы предотвратить атаку. Оно могло лишь наблюдать, как все, над чем оно трудилось, снова рассыпается в прах. Грозовое облако не знало ненависти, но у него возникла мысль, что, возможно, к концу этого дня оно с ней познакомится. «Внимание! Корабли на Эбее и главном острове заполнены. Не пытайтесь подняться на борт. Повторяю, не пытайтесь подняться на борт. Двигайтесь на север или на запад». «Это Годдард», — сказала Ситра, — «больше некому». Роуэн и ситро бежали по главной улице большого острова, подхваченные волной бурного исхода. Мы не знаем точно возразил роуэн я знаю настаивала ситро. я его чуть ли не нюхом чую вопрос в том за кем он больше гоняется за тобой или за мной. роуэн затормозил и внимательно посмотрел на нее. Мы можем остаться и побороться, если ты этого хочешь. Нет, сказала она. Ты же видишь, что он делает, втягивает нас в драку снова и снова, но сейчас у нас есть шанс показать всему миру, что мы не нуждаемся в ордене Спов и никогда в нем не нуждались. Космос мог бы стать нашей судьбой, если бы не вмешательство ордена, но мы еще можем вырваться к звездам. Вот за что я хочу побороться, а не бесконечно воевать с Годардом. роуэн заулыбался во весь рот оситро оглядевшись по сторонам обнаружила что ее слушает с десяток других людей не просто привлеченных ее маленькой речьчи но готовых следовать за ней куда угодно из тебя получился бы чертовски крутой верховный клинок сказал роуэн они запрыгнули в кузов пикапа направляющегося к северным островам все острова соединялись и мостами, и теперь эта дорога стала дорогой к спасению. В кузове вместе с ними ехали еще три человека, благоговейно замерзшие перед знаменитостями. Ситра тепло улыбнулась и протянула руку. «Привет», — сказала она, — «я Ситра Тиранова. Кажется, сегодня мы путешествуем вместе». И, пусть и несколько смущенные, их спутники были счастливы пожать ей руку. «Внимание, внимание!» Все корабли к югу от биджи и Легона заполнены, и слишком много людей направляется к западным островам по возможности двигайтесь на север. джерри разбудил тот же сигнал тревоги, что поднял с постели всех остальных островиян и хотя с контейнера возза нельзя было расслышать текст объявления, было понятно, что творится что-то недоброе. Когда джерри открыл дверь каюты, внутрь вбежала крыса. Джерри вздрогнул, а потом разглядел, что с животными забит весь проход, вообще все судно. Здесь стеснились не только крысы, но и козы, дикие свиньи и даже, кажется, собаки и кошки. Вместо того, чтобы испытать отвращение, Джерри слегка развеселился, вспомнив вчерашнее предупреждение «Перестого облака». Догадаться было несложно. Конечно, в процессе запуска все живое вокруг погибло бы. Естественно, грозовое облако придумала решение и вывело животных из-под удара, используя их собственные на ниты. Подойдя к выходу, Джрри обнаружил, что трап поднят, но тросы по-прежнему намотаны на причальные тумбы. Чтобы не означал тот сигнал тревоги, он вынудил портовых рабочих бросить все дела на полдороги. Д джерри спрыгнул на причал и, выпрямляясь, увидел Грейса набежавшего навстречу изпотыкавшегося в слишком длинных для него штанах. Не по размеру была и рубашка, видимоимо и то и другое, он нашел там, где провел эту ночь. Грозовое облако сообщило, что ты здесь, выпалил он. Старт произойдет раньше, сюда летят серпы, чтобы всех выпалать. Джерри вздохнул. Чего и следовало ожидать? Они оба посмотрели на контейера воз. джерри мог бы уплыть на нем, но ему не хотелось снова занять место безропотного пассажира. На наверняканяка где-то тут есть моторка на которой можно убраться с отола когда придет время. Помоги мне попросил джерри. они сняли концы с печальных тумп, тросы сами намотались на кабистстаны и судно управляемая автопилотом направилась к выходу из спорта. вокруг верещались сиирены звенели отчаянные объявления лорианы а джерри и грейсон смотрели друг на друга в смущении казавшимся до неловкости заурядным учитывая их ситуацию я буду скучать по тебе грейсон толивер я тоже буду по тебе скучать джерри а теперь поторопись чтобы успеть на звездолет это предложение застало джерри врасплох погоди но я никуда не лечу не летишь изумился грейсон я тоже они тупо уставились друг на друга по-прежнему испытывая неловкость но уже какую-то иную потом джерри повернулся чтобы взглянуть на контейераоз он уже слишком далеко отошел от пирса догонять не имело смысла кроме того джерри был уверен что грейсон не больше его мечтает сыграть роль этоков и мартального ноя выполняя обязанности на бата Греййсон наверняка уже проставил все возможные галочки в анкете под названиемво подвиги в роли святого. Надо бы помочь остальным сказал Греййсон. Это уже не в наших силах большеольше мы ничего не можем сделать, заметил джерри.г тогда давай найдем безопасное место. «Да кого колышет безопасность?» — отмахнулся Джерри. «Давай найдем такое место, откуда можно наблюдать запуск». «Внимание, внимание! Все корабли к югу от Мека и востоку от Нелла заполнены. Те, у кого достаточно быстрые лодки, чтобы успеть до Ройна-Мюра и Энюбира, отправляйтесь туда». Лориана не отрывала взгляда от карты на экране. Часть кораблей светилась красным, это означало, что они достигли плановой загрузки. Все пространство занято, но запуск невозможен. Часть светилась желтым, частично заполнены, места еще есть. Но как минимум 15 отдаленных кораблей не светились вообще, то есть на борту не было никого, и ни один не светился зеленым. «Почему корабли не стартуют?» – спросил кто-то у нее за спиной. «Почему корабли не стартуют?» обернувшись лориана увидела сикору те что готовы надо запускать продолжал он нельзя ответила лориана даже при наличии пламя отводящих каналов все на острове будет разрушено но грозовое облако не может никого убить корабли не взлетят пока люди не очистят территорию космодрома даже если это означает что серпы прибудут сюда раньше она увеличила изображение на карте ну вот точно дороги переполнены гражданами пытающимися добраться до кораблей улицы запружены жителями спешно покидающими свои дома она снова уменьшила масштаб по прежнему ни единого зеленого пятна ни один корабль не готов оторваться от земли немного поразмыслив секкор серьезно кивнул скажи им что они сгорят если не покинут территорию но они же не «Они этого не знают», — возразил Сикора. «Как думаешь, Лориана, зачем грозовому облаку понадобились агенты Нимбуса, чтобы говорить людям то, что им следует услышать, даже если это не полная правда?» Потом Сикора взглянул на экран и изумился. «Так ты заправляла всем с самого начала у меня за спиной. Скорее у тебя под носом», — призналась она. «А я построил такой симпатичный отель», — вздохнул Сикора. Лориана улыбнулась. да боб так и есть секкор набрал в грудь воздуха потом выпустил его и внимательно посмотрел на лориану тебе пора уходить ларриана доберись до корабля раньше чем появятся серпы кто то должен оставаться здесь в центре управления и говорить людям что делать я этим займусь сказал секкор раздавать приказы это то что я умею лучше всего но позволь мне принести пользу лориана пожалуйста Она не смогла спорить, потому что ей было знакомо это чувство, желание быть полезным. И еще она знала, каково это. Не иметь понятие, действительно ли ты полезен и замечены ли твои усилия. Тем не менее грозовое облако выбрало ее для важной миссии, и Лариана достойно ответила на вызов: Вот и Скора сейчас пытается сделать то же самое, ответить достойно. «Центр управления звуконепроницаем и со всех сторон окружен водой», — объяснила она. «Это одно из немногих безопасных мест на острове, так что за преддверие оставайся внутри». «Понял. Направляй людей на пустые корабли, не обязательно заполнять их до отказа, пусть там будет хоть кто-то. И сделай все возможное, чтобы очистить территорию запуска». «Я готов», — сказал Сикора. «Ну вот, теперь ты управляешь масштабным проектом», — она взглянула на карту и ткнула пальцем в островок на севере. «Я попробую добраться до Амелека, там три корабля и на всех еще есть места». Коллега пожелал ей удачи, и Лориана заспешила по пустеющим улицам, оставив Сикору наблюдать за экраном с микрофоном в руке и ждать, когда корабли засветятся зеленым.